Четвертое лето. Это мой первый сознательный год. Нет, помню я себя и раньше, но как-то не резко и отрывочно. А за пару месяцев до четырехлетия начала вдруг четко осознавать и себя, и мир вокруг, и свою от него отдельность, и связанность тоже. Я просыпаюсь рано утром в своей деревянной кровати-клетке. Первым делом нужно узнать, есть ли сегодня солнце. Это очень важно, от этого многое зависит. Разрешат ли раздеться до трусов, пойдем ли гулять подальше, будет ли купание. Надо приподняться, вытянуть шею и через окошко дотянуться взглядом до кроны дерева в конце тропинки, что ведет к калитке. Если на листьях пляшут первые золотистые блики, значит все в порядке. Этим летом мир упорядочен, как никогда. Вокруг меня чередуясь, кружатся планеты. Мама, папа, дедушка, бабушка и мой ближайший спутник – Нанака. Мы снимаем дачу у дяди Сёмы. Улица Фрезерная, станция 42 километр. Дядя Сёма – это дедушкин двоюродный брат. Он сам с женой тётей Гиной живет тут же в соседнем домике с верандой. А с ними дочка, тетя Жанна, ее муж, дядя Павлик, большой, добрый и рыжий. Он приезжает по вечерам из города и тоже рыженький, годовалый Сашка. Мама с тетей Жанной вместе были в эвакуации на Урале. Там они какое-то время спали валетом на одном сундуке. И вместо кукол, которых не было, заворачивали и баюкали друг дружкины босые ноги. Но мне об этом расскажут позже. Между нашим домиком и дяди Сёминым всегда темноватый, уставленный соснами, усыпанный коричневыми иголками пятачок с качелями и гамаком. А с другой стороны от нас на соседнем участке живет Маринка Штейнберг с бабушкой. Там тоже сдавался домик, вот повезло так повезло. Никаких кранов с водой на даче нет, у крыльца висит рукомойник, в хорошую погоду все умываются там. Если уронить мыло, оно потом делается шершавым от приставших песчинок. В плохую погоду, в доме над тазиком. Воду приносят из колодца у калитки. Говорят, колодец, но это скорее колонка. Надо сильно качать рычаг, и тогда по наклонному узкому желобу потечет вода. Холодная, прозрачная. Желоб внизу оканчивается курносой закорючкой. На нее можно повесить ведро. Готовят здесь на керосинке. Мне нравится керосиновый запах. Или на электроплитке. Ко всему этому нам с Маринкой приближаться запрещено. Бедная Маринкина бабушка Дебора Степановна хлопочет по хозяйству одна, и поэтому гулять с нами чаще ходит Нанака. Нанака помогает мне как следует завернуть куклу Янку, чтобы ветром не продуло. С неодобрением смотрит на Маринкиного пупса. Он в одной распашонке. Но нам некогда, мы спешим на бревнышки. Если пройти по нашей улице налево до конца и еще немного, будет лесная опушка, а на ней недостроенный дом. Стены бревенчатые стоят, окна прорезаны, а внутри трава. И груда бревен перед входом, толстых, гладких. И дачники, и местные любят на них сидеть. Малышня возится с игрушками или щепками, ребята постарше играют в прятки. Через лето, когда мне исполнится шесть, меня тоже примут в игру и будут безбожно заваживать. Это когда человеку не дают никого застукать. Только пойдешь искать, кто-то шустрый выскакивает из-за угла и кричит «Палочка-выручалочка за всех!» И приходится все время водить. До сих пор в ушах насмешливый голос большого мальчишки — Заваживание Маринки идет полным ходом. А я и рада. Мне совершенно все равно водители прятаться, главное играть, причем со старшими. Процесс, а не результат. Но это когда еще будет? А пока мы с Маринкой рвем одуванчики, стиснутый в кулаке букет, как большущая золотая хризантема, и нанака плетет нам венки. В день моего рождения, 28 июня, сияющая Дебора Степановна выходит на крыльцо с двумя одинаковыми передниками в руках. Мне и Маринке. Они голубые, с яркими крупными цветами, то ли рисунок на ткани, то ли аппликация, теперь уж не помню. В магазине такую красоту не купишь. Это она где-то заказала. Погода стоит жаркая, и мы нацепляем обновки Прямо на трусы. И отправляемся гулять вдоль тихой, травянистой по краям фрезерной улицы. Не спеша идем мимо чужих заборов, смотрит кто-нибудь или нет. Маринка, завидев мало дядьку, кричит, показывая на меня: Сегодня ей четыре года! Мы обе в фартучках. Нас поздравляют. Никаких речек поблизости нет. Кратовское озеро далековато и грязновато и в жаркие дни на траву у дорожки выставляется жестяная ванночка. Вода в ней долго греется на солнце. Именно на солнце — это рекомендация самой знаменской, дорогого частного врача. Потом в нее доливают чуть-чуть кипятка, и, пожалуйста, можно залезать. Вот он, верх роскоши, плескаться в прохладной воде, на вольном воздухе, под открытым небом, посреди Вселенной. Доктора Знаменскую, страшноватую авторитарную тетку мы через 20 лет по настоянию мамы вызовем к диатезному младенцу Андрюше и сравним сохранившиеся мамины про меня записи под ее командирскую диктовку с моими про Андрюшку. На смену безраздельно властвовавшей манной каши придет не менее категоричная гречка. Антибиотики из закадычных друзей превратятся во врагов. Но солнечная вода останется в силе. На бревнышках становится жарко, и мы с Нанакой ходим в ближайший лесок собирать цветы. Нанака — хранитель дух этого лета. Она дает цветам имена. Это с ее голоса, я запоминаю, ромашка, клевер, колокольчик, а эти крошечные оборки над узкогорлым зеленым кувшинчиком — гвоздика. На закате мы ходим к шоссейке, встречать маму или папу. Они иногда приезжают от станции на попутке. Вообще машин здесь немного, а пологий травянистый склон забрызган белой кашкой. Если сорвать метелочку травы и двумя сжатыми пальцами провести по ней снизу вверх, получится петушок или курочка. И все это живет под самым носом, так близко от глаз. Даже нагибаться не приходится. Так уже не будет никогда.